Глава восьмая, в которой я мужественно спасаю Нину Филипповну. Я пришла вернуть ожерелье, сообщила я и протянула эти Павловне символ дома Лонье. Принеси сюда. Бабушка сидела за старомодным бюро и что-то писала в толстой тетради. Она ещё не успела привести волосы в порядок, и распустившиеся седые пряди лежали на плечах. Кричневый халат Богато украшенный крупными шёлковыми золотыми цветами, укутывал её полное тело. Но на запястье правой руки горели бриллианты, выстроенные в три ряда на плоском широком браслете. Я редко видела Диту Павловну не в полной боевой готовности, и каждый раз чувствовала себя неловко, будто заходила в покои императрицы без разрешения и уж совсем в неподходящий момент. Положив ажилие рядом с футляром для перьевой ручки, я бросила на него прощальный взгляд. Если бы Дита Павл знала, где оно провело позапрошлую ночь, и если бы знала, к кому мне пришлось сходить в гости, чтобы вызволить его из плена. Если бы знала. Наверное, подобные тайны тоже приравнивались к предательству до Малонье, но сказать правду Дита Павл знея не могла, хотя вовсе не занимала сторону Клима Шилаева.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 Она просит организовать вечер и пригласить гостей. Я ей пообещала, и теперь придётся заняться приготовлениями. Всё пройдёт должным образом, но для этого необходимо постараться. Надеюсь, ты поможешь мне и Нине. Последнее время она очень рассеянна, не собранна, такое чувство, будто витает в облаках. Не могу понять, с чем это связано. Эдита Павловна закрыла тетрадь, поморщилась и тряхнула головой. Длинная серьга зацепилась за волосы бабушки и криво повисла. Я знала, с чем связана растерянность Нины Филипповны, и искренне радовалась за тётю. Наверное, почти все её мысли, так или иначе, устремлялись к брилью. Она, как и я, вспоминала каждую хорошую минуту, ждала следующей встречи и надеялась на скорое счастье. Я, правда, пока старалась поменьше думать о будущем. чтобы не торопиться и не навредить Диме. Шилаева я на вечер не позову, сухо произнесла Аделаида Павловна. Я долго думала приглашать его или нет и решила всё-таки отказаться от его общества. Такое решение мне казалось естественным, но бабушка, похоже, не считала это единственно верным. Если она приглашает Шилаева, то подчёркивает, что выходка Клима став там её ничуть не задела. Ей всё равно. Если не приглашает, то тем самым показывает, что задета, но с другой стороны, предостерегает. Значит, она всё же решила предостеречь. И пусть только попробует явиться без приглашения. Разве это возможно? С сомнением поинтересовалась я. Такое однажды было, где-то Павловна тяжело поднялась со стула. Я к Лимоне не позвала, а он приехал. Зашёл в зал и примиком направился ко мне. Зачем? Я очень живо представила эту картину. Такой поступок в духе Шилаева. Наверное, он шёл неторопливо, смотря прямо перед собой, или всё же бросил пару ленивых взглядов по сторонам. Мол, здравствуйте, демона вызывали? Я никогда не спрашивал у женщины разрешения, но Интересно, о чём он хотел меня спросить. Я нахмурилась, пытаясь подобрать окончание фразы, но тут же решила не думать об этом. Догадка царапнула ещё яркое воспоминание, и запах сигаретного дыма закружился вокруг меня. Пригласил на танец. Ледяная улыбка украсила лицо Адиты Павловны. Я не отказала, но если Клим явится и на этот раз, я его выгоню с позором. Вечер я наметила на пятницу, времени осталось совсем мало. Акимовых я тоже приглашать не стану. Если тебе не комфортно в обществе Павла, то ни к чему эти неудобства. Пройдёт время, и всё уляжется. Да, теперь Павел бабушке только мешал. Она вычеркнула его из списка претендентов на мою руку, потому что была более заинтересована в другом человеке.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 Боясь, что мечта сорвётся и полетит с душераздирающими криками в пропасть, я быстро заложила руки за спину и сжала на удачу кулаки. "Слушаю тебя". Где-то Павловна подошла к зеркалу, взяла расчёску и стала приводить в порядок несколько спутанвшиеся волосы. "Можно мне пригласить на вечер подругу, Симу. Она будет учиться в том же университете, что и я". Ледита Павловна повернула голову и опустила руку. Сима? Да. Кажется, ты упоминала её ранее. Где вы познакомились? В частной школе. Это бесспорно, говорит в её пользу, ледита Павловна кивнула. Значит, она поступила в тот же университет, что и ты. Кто её родители? В университет к своему великому стыду я не поступала. Бабушка выбрала для меня учебное заведение, и на теме дальнейшего образования была поставлена жирная точка. Если ты, ланье, то многие важные жизненные моменты превращаются в формальность, и происходит это в считанные часы. И рассказала вкратце о семье Симки, не так уж и много я знала. Видито Павловна слушала молча, чем заставляла дёргаться моё измученное надеждой сердце.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 Усмехнулась бабушка и махнула в сторону двери, что означало разрешение покинуть ее спальню. Но я не сразу стала звонить Симке. Минут пять сидела на кровати, обнявшись с подушкой, улыбаясь до ушей, переполненная счастливым ожиданием. Первый раз званный вечер в доме Ланье будет для меня интересным, замечательным и, возможно, даже веселым. — Привет! Что ты делаешь в эту пятницу? — издалека начала я.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 Ну, родители настаивают. "У тебя отличная прабабушка". Я положила подушку на место, легла на кровать и закинула ногу на ногу. В нашей семье она единственный нормальный человек. Мне кажется, я на неё похожа. В голосе Симки промелькнула гордость. "Так что у нас намечается в пятницу?" Вот он, кульминационный и торжественный момент. Иди-то Павловна устраивает званый вечер.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 Так, я должна купить платье и туфли, успокоившись, деловито произнесла Симка. Нужно что-то особенное и новое. И я хочу лёгкое платье, волшебное по цвету. Наконец-то я познакомлюсь с твоими родственниками и со страшным злодеем Климом Шилаевым. С родственниками да, а с Шилаевым не получится. Бабушка не будет его приглашать из-за тафта. Это, конечно, огорчительно. Жаль. Я должна доверить тебе ещё одну тайну, но обещай, что ты никому не расскажешь об этом. Тайну? Голос Симки стал серьёзным. Ничего не случилось? Обещай. Клянусь. Вчера я была дома у Шлайева, и у него есть картина, портрет моей мамы. Что? Где ты была? Выдохнула Симка. Давай по порядку, а то у меня сердце уже остановилось. И я рассказала обо всём по порядку. И о букрадине Мажерели, и об условиях Шлайева, и о том, как не открыла правду о Дети Павловне, и как поехала к нему домой. В своём повествовании я старалась быстрее добраться до картины, но этот важный момент оттягивался из-за огромного количества симкиных вопросов. Я проглотила все никогда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 жёстко выдал мой мозг. Чужой слабостью, а особенно моей, Клим пользуется немедля. Ему хватает секунды, чтобы выхватить шпагу и сделать выпад. В его душе нет сострадания и самой обыкновенной доброты, лишь игра и ненависть к ланье. Я была риска в своих суждениях и категорична, но кто-то другой внутри меня сглаживал фразы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 ерунда. О, -о, -о, О, театрально протянула Синка. Мы понятия не имеем, что у него там в душе. Я никогда не спрашивал у женщины разрешения, но имеем, уверенно произнесла я и горечью добавила. Кошмарный ад. Она засмеялась и с иронией сказала: "Ну он же дал тебе ключи. Можно приходить и смотреть все его поступки". Месть, эти Павловне. Представь, как бы Шилайв радовался, если бы я ходила и смотрела на портрет. Одна из ланье по собственному желанию навещает его квартиру. Какое удовольствие он бы испытал только от одной мысли об этом. Мне так жаль, что я его не увижу, задумчиво ответила Симка. После разговора я ещё почти час лежала на кровати и перебирала фразы. Я их складывала стопочкой, раскидывала в стороны и вновь собирала. Я делала из них ступеньки, и они вели вверх. Строила колодец, и тот гулким эхом тянулся вниз, на глубокое дно. Вот в таком колодце мне и придется лежать, если однажды Эдита Павловна узнает, что я ходила в гости к Шилаеву. Сделала я вывод и прогнала воспоминания прочь. Наверное, первый раз я серьезно задумалась о платье. Если на вечере будет Симка, это совсем другое дело. Я подошла к шкафу, оглянулась на тумбочку, вспомнила чёрные и белые камни кольца, подаренного мне Шайлаевым, и с удовольствием подумала: "Я не надену тебя, даже не надейся". Если бы в эту минуту рядом оказался Клим, я бы посмотрела на него с подчёркнутым вызовом: "У вас всё же нет власти надо мной, ни капельки".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 знания повредить не могут. Я рад, что ты много читаешь, совершенствуешься и в самое ближайшее время начнёшь обучение в университете. Именно я обратил внимание дити Павловны на это заведение. Экономика то с чего всегда нужно начинать, остальное приложится. Слова дяди проходили сквозь меня, как солдаты проходят сквозь туман. Отвести глаз от Семёна Германовича не получалось.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 Жав губы, я тяжело вздохнула. А что ещё оставалось делать? Если раньше дядя пытался приблизиться ко мне при помощи денег, то теперь он выбрал другую тактику. Нет, это не искренняя забота и желание меня порадовать. Тропливо отправив книги обратно в коробку, я решила вернуть их как можно скорее. Не буду рассказывать Тим, решила я, не желая его сердить и расстраивать.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 Мне предстоял скучный вечер, и я в качестве развлечения задавалась вопросами, хотя ответ был известен и затёрт до дыр. В доме Ланье с трудом и скрипом переносят какие-либо повторения. Торжество должно восхищать и шокировать, кружить голову, только так, и не иначе. Различные меню, составленные и воплощённые в жизнь в доме Ланье, хранились в толстых чёрных кожаных папках. Я подозревала, что таких папок существовало не менее 100. Три штуки лежали стопкой посредине стола, но Эдита Павловна их игнорировала. Она не желала возвращения к прошлому, досадовала и раздражалась. Обычно званые вечера готовились задолго до назначенной даты. Теперь же приходилось торопиться, и вынужденная спешка нервировала бабушку. Нина, пригласи Андрея, пусть предложит хоть что-то новое. Недовольно произнесла Дита Павловна, дотронулась двумя пальцами до виска, закрыла глаза и добавила: "Ах, да, его же сейчас нет в Москве. Как же ни к стати. Тогда позвоню ему. От меня не было никакого толка. Я слушала разговоры, пыталась запомнить диковинные названия некоторых блюд, соглашалась с Ниной Филипповной по всем пунктам, листала кондитерский каталог. переполненный яркими фотографиями, резко вызывающими аппетит. И радовалась каждому мимолётному появлению Тима. Пятничное меню интересовало меня меньше всего на свете. В десертах я не разбиралась, закуски вызывали скуку, так что меня смело можно было назвать самым бесполезным участником совещания. Но где-то Павловна настаивала на моём присутствии. Наверное, она всеми способами старалась втереть в меня дух семьи и заодно познакомить с обязанностями мины Филипповны. Я бы предпочла, чтобы на моём месте оказалась Валерия, раз уж вечер устраивали по её инициативе. Но вы, моя двоюродная сестра, поселилась на веки вечные в салоне красоты. В пятницу я буду самая очаровательная.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 Он предлагает сделать вечер облегчённым и демократичным. Нина Филипповна взяла ручку, повертела её в руках, сначала бросила быстрый взгляд на часы, а затем на мобильный телефон, лежащий рядом с чашкой. Она ждёт звонка от Брилиля, поняла я, и стряхнув верхнюю папку, тоже открыла её на первой попавшейся странице. Я сидела между тётей и Едитой Павловной, так что телефон теперь был надёжно скрыт от бабушкиных глаз. Но Нина Филипповна, не осознав перемены, волнуясь, протянула руку и перевернула мобильник экраном вниз. Покосившись на неё, я задержала дыхание. Моя тётя за столь короткий срок стала другой. Нина Филипповна стала счастливой. И, конечно, её, как и меня, сейчас совсем не заботило меня. она находилась далеко. Анастасия, что ты скажешь? Голос Адита Павловны отвлёк меня от прекрасных мыслей. А, нужно взять какое-нибудь меню 1917 года и хорошего же ты мнения о моём возрасте. Я улыбнулась, потому что поняла, какую сморозила глупость. Но год вылетел у меня совершенно самостоятельно. А Адита Павловна действительно, хоть и выглядела хорошо для своих лет,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 Но, конечно, в новом оформлении. Совсем нет времени. И почему я пошла на поводу у Леры? Её нужно почаще наказывать, а не баловать. Загудел мобильник. Нина Филипповна вздрогнула, смяла страницу, и я увидела, как полетела на пол небольшая фотография, выпорхнувшая из ежедневника, точно чёрно-белая птица. Не успев разглядеть, не зная наверняка, я тем не менее могла поспорить, на что угодно. Это снимок левая Александра Чابриля. Эдита Павловна повернулась в тот самый момент, когда карточка коснулась пола. Нина, да возьми же ты телефон наконец. Что там упало? Это моё, выпалила я, быстро наклонилась, схватила фотографию и прижала её к груди. О, не было на свете силы, способной разжать мои пальцы. Даже под страшными пытками я бы не выдала тайну тёте. Да, конечно, пробормотала Нина Филипповна. Жалась по ней своя оплошность. С надеждой заглянула мне в глаза, взяла телефон и торопливо проговорила: "Я перезвоню". А затем медленно опустила руку на стол. "Не срочно?" осведомилась Сидитта Павловна. "Нет. Анастасия, я могу узнать, что ты от нас скрываешь". Правая бровь бабушки поднялась, две морщины одна над другой резко обозначились на лбу.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 Надеюсь, не придётся её прожевать и проглотить. Преободрила я себя, чувствуя в душе всплеск детской радости, мы мало подходящей к неожиданной и взрывоопасной ситуации. Пушистая смешинка забралась в нос и принялась там крутиться и вертеться. И кто твой избранник? В голосе Дите Павловны появилась едкая, убийственная ирония. Один актёр Тихо ответила я, вживаясь в роль. Каре и глаза Нина Филипповны сверкнули. Мне очень хотелось послать ей ответный и одобряющий взгляд, но я сдержалась. Наверное, только в этот момент тетя поверила в спасение. «Что?» — переспросила Эдита Павловна. «Один актер», — громче повторила я. Бабушка помолчала, а затем раздался ее трескучий смех.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 Позвони Андрею ещё раз. Объясни, что времени на приготовление у нас очень мало. Влюбилась в актёра. На распев протянула она, направляясь в зал. Пора взрослеть, Анастасия. Как только Дита Павловна удалилась, я положила фотографию на стол, посмотрела на молодого улыбающегося льва Александровича и сказала: "Вроде обошлось. Карточку я придвинула к Нине Филипповне. "Спасибо", просто ответила она. "Это было не трудно". Мы немного помолчали. "Иногда мне кажется, что я самая счастливая женщина на свете", сказала Нина Филипповна. "Но я боюсь поверить в своё счастье. Вдруг всё исчезнет". "Не исчезнет", пообещала я, искренне веря в лучшее. "Лев Александрович замечательный". "Да". Согласилась она, чуть смутившись. Нина Филипповна взяла фотографию и вновь спрятала её в страницах ежедневника. Тонкие пальцы погладили обложку, остановившись на остром уголке. Мне хотелось задать миллион вопросов, ещё 100 раз услышать, как она счастлива, но я промолчала, не смея нарушить волшебство момента. Да и не было у меня права узнавать больше. Наверное, они скоро поженятся.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 Ничего страшного, улыбнулась я, еле сдерживая слёзы тайной радости. Я умею нарушать запреты. Нина Филипповна тепло и благодарно улыбнулась, а я понадеялась, что мой ответ хотя бы немного поддержит её. К 5 часам Видито Павловна утвердила список приглашённых, а в 6 курьер привёз коробку с конвертами и белыми перламутровыми карточками, украшенными с одной стороны серебряным узором. А с другой тремя маленькими бабочками. Бабушка предпочитала более строгие варианты оформления, но на этот раз отступила от собственных правил. "К конце концов, сейчас лето", объяснила она свой выбор и велела мне и Валерии подписать 85 приглашений. "Мама, у них руки отвалятся", насмешливо бросила Кура, проходя мимо. "Почему-то у Нины они никогда не отваливались", ответила Дита Павловна.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 Затем повез и деду Павловну в аптеку, а потом, к моему великому сожалению, уехал надолго в неизвестном направлении. Я старалась подписывать приглашение медленно, растягивая время. «Меня это просто бесит!» Лера отшвырнула ручку, взбила волосы и со страдальческим стоном бухнулась на подушке дивана. «Какая-то глупость! Можно сделать заказ!» И дурацкие словечки напечатывают ровно и красиво. Кому нужна эта первобытная писанина? Я испортила уже 9 штук. И всем ведь будет ясно, что писала не бабушка. Лира присоединилась ко мне полчаса назад, и, пожалуй, я уже могла требовать медаль за мужество. Ох, и недовольство моей двоюродной сестры летело во все стороны с неизменным постоянством. Они зависали в воздухе, а затем падали на пол, разбиваясь в дребезги. «Бэнс, бэнс, бэнс!» «Сколько ты испортила?» — осведомилась Лера, сев и вытянув шею. «Одно приглашение. Здесь просто нерабочая обстановка». Она встала, дернула плечом и добавила. «Я подпишу это барахло в своей комнате, а ты потом зайди и забери у меня. Мы же сестры должны помогать друг другу».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 Я осталась спокойна и продолжала писать. Состоится в пятницу. Точно заполнять строки приглашения было моим самым любимым занятием. Вот чёрт, вновь выругалась Лера. Это будет самая тухлая вечеринка, которую только можно устроить. Клима все приглашают в первую очередь, а мы? Бабушка опять на него зла. Ну что с того? Они 100 лет ругаются, и это никогда не мешало нам его приглашать. Я хочу Павла и Шлайева. Не дожидайся ответа, Лира подхватила пачку карточек, свой листок с фамилиями и решительно направилась к лестнице. Неужели она потребует у Эдиты Павловны присутствия Клима? подумала я, убирая прядь волос от лица. Скоро зал наполнится людьми, зазвучат приглушённые голоса и плавная музыка, гости устроятся за столиками и в креслах. Шампанское заискрится в высоких бокалах. Жжгут не только белый, но и жёлтый свет. Картинка передо мной стала блёкнуть и расплываться, затем я увидела зал, наполненный людьми, и Шилаева, идущего ко мне. Это был тот самый вечер, когда меня представили обществу. Деревенская девчонка в красивом платье. Вы позволите, Анастасия? Пригласил Клим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 ты бы видела своё лицо он улыбнулся сразу и не поймёшь то ли перед тобой раскрыла пасть страшная обезьяна то ли ты взмыла к небесам позабыв о предосторожностях я сделала шаг к Тиму но вовремя остановилась как мне нравилось когда он надевал на футболку рубашку и та болталась поверх джинсов я и сама одевалась так уже пару раз и как нравилось когда он был рядом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 Наверное, это был страх, что кто-то увидит и догадается. Я приеду только завтра. Видито, Павловна опять нагрузила тебя работой. Не сильно, но нужно заскочить домой. Очень жаль. Ты будешь скучать? Тим нарочно, чтобы взволновать меня ещё больше, немного приблизился. Да-да, очень сильно. Только, пожалуйста, я отступила назад, подхватывая игру.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 Шилаев в пятницу не придёт, а значит, никаких дуэлей и не случится. Не прозвенят шпаги, не выстрелят пистолеты, ни раненых, ни убитых. Это будет хороший вечер, просто хороший, спокойный вечер с Симкой. А портрет с мамой я всё равно заберу. Упрямо с долей вредности произнесла я, представляя небритое лицо Шилаева. Я постучала в дверь, но Лера не пригласила войти. Я постучала вновь. В ответ послышались затяжные, прерывистые рыдания, еле слышные и горькие, так не похожие на капризное стенание моей двоюродной сестры. Повернув гладкую деревянную ручку, я зашла в комнату и сразу увидела Леру. Она сидела на кровати, подтянув колени к подбородку, обхватив ноги руками. Чёрная тушь нарисовала дорожки на щеках. Спутанные волосы лезли в лицо и торчали тонкими прядями на макушке. Губы дрожали. "Что ты пришла?" Лера махнула рукой, схватила подушку и уткнулась в неё. "Никто не просил". Она что-то говорила, но понять её не представлялось возможным. "Ты пришла за этими дурацкими карточками?" Лера посмотрела на тумбочку, где они лежали горкой. «Сбирай, я ничего не сделала, мне плевать на это. Так можешь и передать бабушке!» Шмыгнув носом, Лера отшвырнула подушку. «Мой отец — дурак, ясно? Ненавижу его! Я все знаю! Могли бы разговаривать ибо тише!» С отчаянием стукнув кулаком по кровати, она стала тереть правый глаз. «Что ты смотришь? У моей матери есть любовник, и я теперь знаю об этом, и отец тоже, понимаешь?» «А если бы у меня был такой муж, я бы завела себе 150 любовников!» «Мама самая красивая и умная, я вижу, как на нее пялятся мужчины, и я хочу стать на нее похожей!» «Ей больше сорока, а она потрясающе выглядит! И да, у нее любовник!» «Откуда ты знаешь?» Родители поругались, а я подслушала. Отец все раскопал. Он сказал маме, что наймет частного детектива и выследит ее, молодого Альфонса. Это его слова. Он кричал. «Не сомневаюсь, ты завела себе какого-нибудь двадцатилетнего блондина». Мама сначала молчала, а потом сказала, что это чушь. Дальше ничего не получилось разобрать, но отец говорил про маму плохо, и она потом крикнула. «Да, все так». Лера подскочила и заходила по комнате. Что-то связанное с украшениями и деньгами я не поняла. Даже если бы мама и давала своему любовнику деньги, это ничего не значит. У них настоящее чувство. Я знаю. Если бы у меня были деньги, я бы их тоже отдала любимому мужчине. Лера резко остановилась, развернулась и с ненавистью посмотрела на меня. «Забирай карточки и убирайся отсюда». Нервно сказала она, вытерев ладонью слёзы. Я рада. Да, рада, что у моей матери есть любовник. Она вздёрнула нос и скрестила руки на груди. Я тоже красивая, и выйду замуж за, а впрочем, тебя это совершенно не касается. У моей мамы тоже был любовник, думала я, покидая комнату Валерии. Любовник. Да, вот